Глава третья. Англичанин. Ролан стоял неподвижно, следя глазами за удаляющейся каретой. И когда она скрылась из виду, еще долго не сходил с места. Потом он тряхнул головой, как бы прогоняя облачко, омрачившее его чело, вернулся в гостиницу и попросил, чтобы ему отвели комнату. «Проводите, господина, в третий номер», — приказал хозяин горничной. Горничная сняла ключ с широкой черной доски, на которой в два ряда висели белые номера, и жестом пригласила молодого путешественника следовать за ней. «Пришлите мне наверх бумаги, перо и чернил», — обратился он к хозяину. «Если господин Деборжоль осведомится, где я нахожусь, сообщите ему номер моей комнаты». Хозяин обещал исполнить желание Релана, и тот вслед за горничной поднялся по лестнице, на насвистывая Марсельезу. Спустя пять минут он сидел за столом. Ему уже принесли бумагу, перо и чернила, и он собирался писать. Но не успел он написать и первую строчку. Как в дверь постучали три раза. «Войдите!» Сказал он, поворачивая кресло так, чтобы оказаться лицом к посетителю в полной уверенности, что это господин де Буржоль или один из его друзей. Дверь отворилась плавным движением, словно под действием механизма, и на пороге появился англичанин. — А! -а — воскликнул Ролан, радуясь его приходу, позволявшему исполнить обещание, данное генералу. — Это вы? — Да, — ответил англичанин. — Это я. «Добро пожаловать? О, хорошо, что вы говорите «добро пожаловать», а то я не был уверен, следует ли мне приходить». «Почему же?» «Из-за букира Ролан засмеялся. «Были две битвы под Абукиром. Одну мы проиграли, другую выиграли». «Я имею в виду ту, что вы проиграли». «Хорошо», — сказал Ролан. «Мы деремся, уничтожаем друг друга на поле битвы, но это не мешает нам пожимать руки один другому». «Встречаясь на нейтральной почве, повторяю, добро пожаловать, особенно если вы скажете мне о цели вашего прихода. Благодарю вас. Но прежде всего прочтите вот это». И англичанин вынул из кармана листок бумаги. «Что это такое?» «Мой пропуск». «На что мне ваш пропуск?» — возмутился Ролан. «Я не жандарм?» «Нет». Но поскольку я пришел предложить вам свои услуги, то вы могли бы от них отказаться, если бы не знали, кто я такой. Ваши услуги, сударь? Да, но сперва прочитайте. И Ролан прочитал следующее. От имени Французской республики. Исполнительная директория предлагает предоставить сэру Джону Танлию Эсквайру. «Свободный проезд по всей территории республики и в случае надобности оказывать оному помощь и содействие». Подписано «Фуше». Читайте дальше. «Настоятельно рекомендую всем официальным лицам сэра Джона Танли как филантропа и друга свободы». Подписано «Баррас». Вы прочли? Да, прочел. А что дальше? О, что дальше? Мой отец, лорд Танли, оказал важные услуги господину барасу Вот почему господин барас разрешает мне путешествовать по Франции. А я очень рад, что могу разъезжать по Франции. Это так любопытно. Да, я помню, сэр Джон. Вы уже имели честь это слышать за столом. Правда, я это сказал и прибавил, что очень люблю французов. Гурлан поклонился. «Особенно генерала Бонапарта», — продолжал сэр Джон. «Вы очень любите генерала Бонапарта? Я восхищаюсь им. Это большой, великий человек». «Клянусь честью, сэр Джон, я сожалею, что он не слышит, как восторгается им англичанин». «О, будь он здесь, я бы этого не сказал». «Почему же?» «Чтобы он не подумал, что я говорю это, желая ему угодить, я это говорю, потому что таково мое убеждение. Я в этом не сомневаюсь, милорд», — согласился Ролан, не зная, к чему клонит англичанин. Вычитав из пропуска все, что ему было нужно, он решил проявлять сдержанность. «И когда я увидел», — продолжал англичанин все так же флегматично, — «когда я увидел, что вы приняли в сторону генерала Бонапарта, это меня порадовало». В самом деле, весьма порадовало, и англичанин утвердительно кивнул головой. — Всем лучше. Но когда я увидел, что вы бросили тарелку в лицо господину Альфреду де Боржолю, это меня огорчило. — Это вас огорчило, милорд, но почему? — Потому что у нас в Англии джентльмен никогда не бросит тарелку в лицо другому джентльмену. — Ах, милорд... — сказал Ролан, вставая и хмуря брови. — Уж не для того ли вы пришли, чтоб читать мне мораль? — О, нет. Я пришел, чтобы спросить вас, может быть, вам трудно найти секунданта? — Честное слово, сэр Джон, так оно и есть. И как раз в момент, когда вы ко мне постучались, я ломал голову, раздумывая, кого бы мне попросить такой услуги. — Если вам угодно, — предложил англичанин, — я буду вашим секундантом. — Бог ты мой! — воскликнул Ролан. — От всей души принимаю ваше предложение. Это и есть та услуга, которую я хотел вам оказать. Ролан протянул ему руку. — Благодарю! — произнес он. Англичанин поклонился. — Вы поступили правильно, милорд, — продолжал Ролан, сообщив мне, кто вы такой, прежде чем предложить свои услуги. И теперь, когда я их принял, мне надлежит, в свою очередь, сказать вам, кто я. О, как вам будет угодно. Мое имя Луи де Монтравель. Я адъютант генерала Бонапарта. Адъютант генерала Бонапарта? Я очень этому рад. Теперь вы понимаете, почему я, может быть, слишком горячо встал на защиту моего генерала. Нет, не слишком горячо, но... «Тарелка. Да, я знаю, можно было бросить ему вызов, не прибегая к тарелке, но как тут быть?» Я держал ее в руках, не зная, что с ней делать, и швырнул ее в лицо господину де Боржолю. Она вырвалась у меня из рук против моей воли. «Вы ему об этом не скажете? О, будьте спокойны, это я говорю вам, именно вам, имею в виду вашу щепетильность, очень хорошо». Так вы будете драться на дуэли? Для этого я остался. А каким оружием? Это вас не касается, милорд. То есть как это меня не касается? Нет. Господин де Боржоль подвергся оскорблению. Ему и выбирать рот оружия. Так значит, вы примете любое оружие, какое он предложит? Не я, сэр Джон. вы от моего лица, поскольку вы оказываете мне честь быть моим секундантом. А если он изберет пистолеты, то на каком расстоянии и как именно желаете вы стреляться? Это уже ваше дело, милорд. Не знаю, как у вас в Англии, но у нас во Франции дуэлянты ни во что не вмешиваются. Секундантам предоставляется все устроить. Как бы они ни договорились, все будет принято. Значит, вы примете все условия, какие я вам предложу? Безоговорочно, милорд. Англичанин поклонился. «День и час дуэли? О, как можно скорее! Уже два года, как я не видел своих родных, и, признаюсь, мне не терпится их обнять». Англичанин с удивлением посмотрел на Алролана. Тот говорил таким уверенным тоном, что будто не сомневался, что он в живых. В эту минуту в дверь постучались, и послышался голос хозяина гостиницы — «Можно войти?» После ответа Ролана дверь распахнулась. И вошел хозяин, держа в руке карточку, которую он опротянул своему постояльцу. Молодой человек взял карточку и прочел вслух «Шарль де Валенсоль». «По поручению господина Альфреда де Боржоля», — доложил хозяин. «Прекрасно», — бросил Ролан. И добавил, передавая карточку англичанину. «Возьмите». Это касается именно вас. Мне незачем видеться с этим господином. В этом краю не существует граждан. Господин де Валенсольф, секундант господина де Боржоля, а вы мой. Так улаживайте вдвоем это дело. Но главное, продолжал он, сжимая руку англичанина и пристально глядя на него, чтобы это было всерьез. — Я отвергну ваши условия лишь в том случае, если не будет смертельной опасности для нас обоих. — Будьте спокойны, — ответил англичанин. — Я устрою все так, как если б делал для самого себя. В добрый час ступайте, и когда все будет улажено, возвращайтесь ко мне. Я никуда не отлучусь. Сэр Джон последовал за хозяином. Ролан снова сел за стол, повернув кресло в обратную сторону. Он взял перо и принялся писать. Когда сэр Джон возвратился, Ролан уже успел написать и запечатать два письма и надписывал адрес на третьем. Движением руки он попросил англичанина подождать, пока он не покончит с письмами, чтобы всецело уделить ему внимание. Надписав конверт, он запечатал письмо и повернулся к сэру Джону. — Ну, что? — спросил он. — Все улажено? — Да, — отвечал англичанин. — Это не стоило мне труда, ведь вы имеете дело с настоящим джентменом. — чем лучше, — бросил Ролан и приготовился слушать дальше. — Вы будете драться через два часа у источника Воклюза. Очень живописное место. На пистолетах. Вы пойдете навстречу друг другу. Каждый будет стрелять, когда ему вздумается, и может идти вперед после выстрела противника. Клянусь честью, сэр Джон, условие мне очень нравится Это вы их выработали? Вместе с секундантом господина де Боржоли. Ведь ваш противник отказался от всех преимуществ, какие предоставляются лицу, подвергшемуся оскорблению. Вы позаботились об оружии. Я предложил свои пистолеты. Они были приняты, поскольку я дал честное слово что вы с ними не знакомы. Это великолепные пистолеты. Стреляя из них и нацелившись на лезвие ножа, я на расстоянии двадцати шагов разрезаю пулю пополам. Черт возьми! Вы, я вижу, отменный стрелок, милорд. Да, говорят, что я лучший стрелок в Англии. Рад это слышать». «Когда мне захочется быть убитым, сэр Джон, я постараюсь с вами поссориться». «О, никогда не ссорьтесь со мной!» — взмолился англичанин. «Мне было бы очень тяжело, если бы пришлось драться с вами». «Постараюсь, милорд, вас не огорчать. И так через два часа». «Да, ведь вы сказали, что торопитесь превосходно». «Сколько Илье отсюда до живописного места». «Отсюда до Ваклюза, да, Четырилье. Дорога займет полтора часа. Не будем терять времени. Покончим поскорее со скучными делами, чтобы заняться приятными». Англичанин снова с удивлением посмотрел на Ролана. Тот сделал вид, что не замечает этого взгляда. «Вот три письма», — сказал он. «Одно адресовано моей матери, госпоже де Монтревель». Другой — моей сестре, мадемуазель де Монтревель, а третье — гражданину Бонапарту, моему генералу. Если я буду убит, вы отправите их почтой. Надеюсь, это вас не затруднит. Если случится такое несчастье, — проговорил англичанин, — я сам отвезу эти письма. Где живут ваша матушка и ваша сестра? В Бурке, главном городе департамента Н. — Это совсем близко, — отвечал сэр Джон. — Что же до генерала Бонапарта, то, если понадобится, я отправлюсь к нему в Египет. Я буду чрезвычайно рад видеть генерала Бонапарта. Если вы и впрямь готовы сами отвести ему письмо, то вам не придется предпринимать столь длительное путешествие. Через три дня генерал Бонапарт будет в Париже. «Вы так думаете?» — спросил англичанин, не обнаруживая удивления. «Я в этом уверен», — ответил Ролан. «В самом деле, генерал Бонапарт — необыкновенный человек. Теперь скажите, нет ли у вас еще какого-нибудь поручения? Только одно, милорд». «О, хотя бы и несколько. Нет, благодарю вас, одно, но чрезвычайно важное. Говорите». — Если я буду убит, впрочем, я сомневаюсь, что мне выпадет такая удача. И на сей раз в глазах англичанина отразилось изумление. — Если я буду убит, — продолжал Ролан, — в конце концов надо все предвидеть. — Да, я слушаю вас. Если вы будете убиты, слушайте внимательно, милорд. — В данном случае для меня чрезвычайно важно, чтобы все было сделано именно так, как я вас попрошу. — Все будет исполнено так, как вы скажете, — ответил сэр Джон. — Я человек весьма пунктуальный. — Так вот, если я буду убит, — настойчиво повторил Ролан. Он положил руку на плечо своему секунданту, словно желая покрепче запечатлеть в его памяти свои слова — «Вы никому не позволите прикасаться к моему телу. Положите его в том виде, в каком оно будет, и в той же одежде в свинцовый гроб, и велите у вас на глазах запаять крышку. Затем вы поставите свинцовый гроб в другой, дубовый, и прикажете при вас забить его гвоздями. И, наконец, вы пошлете все это моей матери». Если только не предпочтете бросить в рому, это уж как вам будет угодно, милорд. — Если я повезу письмо, то мне ничего не будет стоить захватить с собою и гроб. — Честное слово, милорд, — сказал Ролан, заливаясь сделанным смехом, — вы чудесный человек и, несомненно, посла мне проведением Едемте, сэр Джон, едемте. Они вышли из комнаты Ролана. Комната джона находилась на том же этаже. Ролану пришлось подождать, пока англичанин зайдет к себе за пистолетами. Через минуту тот появился снова. В руках у него был ящик с пистолетами. «Скажите, милорд», — спросил Ролан, — «как мы поедем к Ваклюзу? Верхом или в экипаже?» «В экипаже, если вы не возражаете» это кажется, очень кстати. В случае, если кто-нибудь будет ранен, она ждет нас внизу. Вы как будто велели распрягать лошадей. Да, верно. Но потом послал сказать, чтобы возниться, снова запряг их. Они спустились по лестнице. «Том! Том!» — позвал сэр Джон, когда они подошли к двери, у которой его ждал слуга в строгой английской ливрее. «Поручаю вам нести...» Этот ящик. — Я еду с вами, милорд. — Йес, — отвечал сэр Джон. Потом он указал Ролану на подножку кареты, которую опускал его слуга. — Садитесь, господин де Монтравель. Ролан сел в карету и с наслаждением откинулся на мягкие подушки. — Право же, — проговорил он. Только вы, англичане, понимаете толк в экипажах, предназначенных для путешествий. В вашем я точно в постели. Держу пари, что вы приказываете обить изнутри гроб, в который собираетесь ложиться. Да, так оно и есть, подтвердил сэр Джон. Англичане очень ценят удобство. но ну, а французы — народ более любопытный и занятный. Вознится к воклюзу.